Глава шестая. Маше пришлось испробовать свои силы как учительнице гораздо раньше, чем она ожидала. Один раз в школу привели новенькую, бледную, худенькую девочку, одетую несравненно богаче остальных в школе. Настенька Негорева была единственной дочерью довольно богатых Мать тушу в ней не чаяла и избаловала ее до того, что в десять лет девочка не умела сама себе надеть разрезать кушанье за обедом. Отец сильно восстал против такой порчи девочки и чтобы хоть несколько удалить ее от влияния матери и в то же время сделать из нее образованную девицу, решила отдать ее сначала в подготовительную школу, а затем и в гимназию. Настенька расплакалась на взрыв, когда мать, расцеловав ее бесчисленное множество раз и носовав ей полный карман гостинцев, ушла наконец Оставили ее в комнате учителя. Когда же учительница вела ее в класс и посадила вместе с другими за большой учебный стол, бедная девочка от страха и смущения не смела сказать ни слова, не поднять глаз на своих новых подруг. Первые два дня учительница оставляла девочку в покое, предоставляя ей понемногу привыкать к своему новому положению. Но когда Настенька перестала на все вопросы отвечать слезами, или упрямым молчанием принимать участие в играх и разговорах других детей, она решила, что пора приняться учить. Многое заниматься маленькой баллами и стараться облегчить ей первые уроки, у нее не было времени. Она подозвала к себе Настень, показала первые буквы А, заставила несколько раз повторить за собой эти буквы, и затем она слала на место, строго приказав выучить. Бедная Настенька совсем растерялась. Она никогда в жизни не держала в руках книги учительницы, Она с первого взгляда почувствовала непреодолимый страх. Она не имела ни малейшего понятия о том, что означают эти странные А, п В, Г, которые ее заставляли произносить. Она просидела над раскрытой книгой целые полчаса, бессмысленно устремив глаза на одну точку. И когда учительница опять подозвала ее к себе, Не умела отличить А от Б. Послушайте, Негорева, строгим голосом заметила ей Оле нельзя так себя вести. Вы видите, здесь все девочки учатся, и вы должны учиться. Я вам еще раз назову буквы Слушайте внимательно. Если через полчаса вы их не выучите, я вас накажу. Настенька по-прежнему, бессмысленно прослушала А, Б, В, Д, Д Е и, возвратившись на место, принялась горько плакать, не пытаясь даже выучить трудный урок. Маша, сидевшая рядом с глупенькой девочкой, жалилась над ней и попросила ученице позволения помочь новым. Учительница охотно согласилась на это. Через несколько минут Настенька перестала плакать, а через полчаса она знала свою жизнь так хорошо, что вместо наказания заслужила похвалу. С тех пор Маша волей и волей пришлось сделаться учительницей. Маленькая Негоревая не в состоянии была исполнить ни одного урока без ее помощи. Маша учила ее читать, следила за тем, как она выводила буквы и цифры, заставляла ее затверживать наизусть молитвы и басни. «Мне право некогда, у меня свое дело», — отзывалась иногда Маша, когда девочка обращалась. Настенька и не пыталась приготовить уроки одна или попросить помощи у другой подруги. Она садилась на место и начинала горько плакать, пока или Маша жаливалась над ней, или учительница говорила, «Федотова, займитесь, пожалуйста, с этой несносной плацей. Вы можете не списывать с книги». Время шло. Маша пробыла в школе уже два года. Ей исполнилось 14 лет. И Ирина Маквеевна чаще и чаще поговаривала о том, что пора ей поступать в магазин. Лето уж куда ни шло, побегай в свою школу, — объявила она ей. Все равно время глухое работы мало, а с августа отведу тебя к той мадаму, которая училась грушенька. Я уже припасла пятьдесят рублей ей заплатить, даст Бог, еще заработаю. Она наберется в два года тебя всему обучить. Маша с ужасом думала об этом августе месяц. О двухлетней жизни в магазине и из всех сил старалась воспользоваться последними оставшимися неделями школьных уроков. Она давно уже догнала девочек, начавших учиться гораздо раньше ее, и считалась лучшей ученицей в школе. Учительница, со всеми обращавшаяся довольно сухо и не любившая лишних разговоров, к ней одной выказывала участие, подробно расспрашивала ее об ее семейной обстановке. Жалела, что она не в состоянии продолжать учиться, доставала ей книги для чтения, поражала готовность всегда помочь ей заниматься. Один раз в последних числах июля месяц, когда Маша уже с грустью высчитывала, что до поступления в магазин ей осталось ровно шесть дней, Настенька пришла в школу, чаленая, с опухшими от слез глазами, на расспросы подруг. Она с новыми слезами сообщила им грустную весть, что пришла в школу в последний раз, что будет несколько дней отдыхать дома, а потом злой отец отведет ее в гимназию. Экая глупенькая, чего же ты плачешь?» — встречала Маша. «Ведь в гимназии хорошо учиться, еще лучше, чем здесь». «Да, как?» — хныкала избалованная девочка. «Там, говорят, так строго, много разных учителей и учителей, и тебя не будет, кто же мне поможет?» Девочки засмеялись. «Ничего не горьего!» — дразнили они плаксу. окажут тебя разок другой так научишься сама готовить уроки». «Нет, я так и маме сказала!» — плакала Настенька. В этот же день, перед самым концом класса, учительницу вызвали зачем-то в ее комнату. Она пробыла там с четверть часа, потом распустила учениц, только Настеньке велела подождать, а Машу позвала к себе. Входя в комнату учительницы, Маша с удивлением увидела на диване толстую, богато, но безвкусно одетую барыню, которая тут часть заговорила с ней ласково-покровительственным голосом. «Вы, Машенька Федотова!» Мне об вас, Настенька, много рассказывала. Мы вам очень благодарны, что вы были добры к ней помогали ей. Она ребенок малый слабый. Ей бы по-настоящему и совсем учиться не следовало. Ну да, отец хочет сделать из нее образованную. Конечно, его воля. Вот теперь отдает ее в гимназию. А вы как? Вот мадам, она показала на ученицу. «Очень вас хвалит, — говорит, — у вас к учению большая способность. Что же бы и вам в гимназию? У моей матери нет средств отдать меня в гимназию», — Краснее отвечала Маша. «Я поступлю в учение в модный магазин. Что же, это дело хорошее. Мы вот думали, что как...» Нашей Настеньке быть в гимназии одной, без знакомого человека, пропадет она там совсем. Если вы не поступаете в гимназию только из-за того, что вашей маменьке платить нечем, мы бы это на себя взяли. У нас, слава богу, средства есть. Мы бы за вас и в гимназию деньги внесли, Книги бы вам купили, какие нужно, А вы бы в гимназии за Настенькой присмотрели, Не дали бы ее в обиду, домой бы привели, На прислугу-то я не очень полагаюсь, А самой мне некогда, пообедали бы у нас, Еда у нас хорошая всего вдоволь, А после обеда помогали бы». «Настечке, приготовить уроки насчет этих уроках, Страх как строго! Ну что, согласитесь вы на это?» Маша была полна в недоумении. Предложение было так ново, так неожиданно, что совершенно ошеломило ее. «Я право не знаю, мне надо бы поговорить с мавенькой, Смущение пробормотала она. «Известное дело, без позволения матери нельзя!» согласилась Негорева, — поговорите с ней, да и дайте нам ответ, мы будем ждать, живем мы тут недалеко. Она дала свой адрес, распрощалась с учительницей, кивнула головой Мажи и ушла, уводя с собой Настень. Можно себе представить, как страшно волновалась Маша, то, о чем она не смела мечтать, готова была осуществиться. Ей открывается возможность поступить в гимназию, получить хорошее образование, правда, условия, на которых это предлагалось, были не очень приятны. Девочка предвидела, как тяжела будет обязанность заниматься с плаксивой Настенькой, как неприятна зависимость от негоевой тонны манеры, которые с первого взгляда не понравились ей. Но все это пустяки. Главное что она будет учиться, учиться у хороших учителей, что по окончании курса она в состоянии будет выбрать занятия себе по вкусу, и никто не станет принуждать ее просиживать целые дни за швейным. Тот-то скажет мать, как-то посмотрит она на это дело. Маша волновалась до того, что входя в мастерскую была бледна, как полотно, и едва могла говорить. У Ирины Матвеевны сидела в это время груша принесшая в гости к матери свою годовалую дочку. Обе они забавлялись ребенком и удивились, что Маша не поздоровалась с сестрой и не приласкала свою маленькую племянницу, а молча опустилась на стул около самих дверей. «Здравствуй, Машенька! Что это с тобой? На тебе лица нет?» С тревожным голосом спросила друг. «Что ты? Нездорова!» — с беспокойством обратилась к дочери Ирина Матвеевна. «Нет!» Я ничего, я здорова, проговорила с усилием Маша, но со мной случилось, я вам расскажу. Она прерывающимся голосом передала свой разговор с Негоревой. Ирина Матвеевна на игрушку молча ее и по окончании ее рассказа продолжали молчать. Маша не смела обратиться к матери с вопросом, с просьбой, не смела даже взглянуть на нее чтобы не прочесть на лице ее решительный отказ. Она закрыла лицо руками и ждала приговор. Первая заговорила груш «Какой странный случай!» – задумчиво сказала она. «Что, маменька, видно уж судьба нашей Маши быть образованной девушкой. Не горе вы? Очень богатые люди, муж знает их. Видите ли, берутся и платить за ее, и кормить ее». — Не нравится мне это, — со своей обыкновенной резкостью проговорила Ирина Матвеевна. Маша ребенком пожила у господ, да и то, а как теперь еще потрется между богатыми людьми и совсем от рук отобьется. Она не маленькая, что из за надобность получать подачку из милости. Она уже может работать и кормиться своим трудом. — Да ведь я и у Негоревых буду трудиться мамень. робким голосом заметила Маша. — Я буду учить их Насте. У какой-то труп. Так, одно баловство. Нет, маменька, право, не баловство, со слезами на глазах уверяла Маша. Позвольте мне поступить в гимназию, умоляю вас. Я не избалуюсь, не изменюсь. Вы увидите, я буду работать, буду заниматься, если не житьем, так чем-нибудь другим. Ведь и образованные люди трудятся. Я буду прилежно учиться, а потом, когда кончу курс, стану зарабатывать деньги и для себя, и для вас. Мамень, не лишайте меня счастья, согласитесь!» Ирина Матвеевна с удивлением глядела на волнение девочки. «Постой!» — нерешительным голосом заметила она. «Это дело важно, надо обсудить, обдумать. Уже я сама схожу к Негоревым, поговорю с ними, узнаю хорошенько, в чем дело». «Конечно, узнайте, маменька!» — подтвердила Груша. «Может, и вправду это ее счастье?» — указала она на сестру. — Пусть у нас семья будет одна образованная, а вместо нее будут вот вам ученицы в мастерскую. Она, смеясь, посадила свою маленькую дочку на колени матери. — Нет, уж если мне удастся окончить курс гимназии, ты должна позволить мне учить Шурочку, — встречала Маша. — Ведь ты сама знаешь, что ее быть не очень-то весело. Кто этого не знает, вздохнула Ирина Матвеевна. Кажется, немало я тружусь с утра до ночи, покою не знаю. А какая моя жизнь, пока я не подарил мне Павел Васильевич, дай бог ему здоровье швейной машины, все в сидела. Да и теперь невеликая у меня роскошь. Только и надежды было, что Машенька кончит учение в гимназии, достанет да помогать, даст хоть немного старым костям отдохнуть. «Подождите, маменька, если мне удастся кончить курс гимназии, я еще больше буду помогать вам, тогда уж вам и совсем можно будет отдохнуть», — уверяла Маша. «Ох, не верится мне что-то этому», — грустно проговорила Ирина Матвеевна.